«Ради Бога, милосердно!» — воскликнул бедный еврей. «Отвяжите меня от этого сумасшедшего!» «То, то есть я хотел сказать от этого святого человека!» «Как так, еврей?» — сказал отшельник, принимая грозный вид. «Ты опять отступаешься от веры? Смотри у меня! Если вздумаешь снова впасть в беззаконие! Хоть ты не слишком жирен, все-таки тебя можно поджарить! Ну-ка, слушай хорошенько, Исаак, и давай повторяй за мной! Аве Мария!» «Нет, отшельной монах, кощунствовать не дозволяется», — сказал Локсли. «Расскажи лучше, где и как ты нашел своего пленника?» «Клянусь святым Донстаном, сказал отшельник. «Нашел его в таком месте, где думал найти кое-что получше». Фу. «Я спустился в подвалы». «Посмотреть, нельзя ли спасти какое-нибудь добро? Ну, потому что хоть и правда, что стакан горячего вина, вскипяченного со специями, годится на сун грядущий для императора, однако зачем же сразу кипятить его так много? Вот ухватил я бочонок испанского вина и пошел созывать на помощь побольше народу. Ну, где разыщешь этих хрентяев? Известно, их никогда не найти, когда нужно, а вот когда нужно сделать доброе дело». Вдруг вижу крепкую дверь. «Ага», — подумал я, — «значит, вот где-то самые отборные вина. Они вон в отдельном тайнике». А перепуганный виночерпи, видно, сбежал, оставив ключ в замке. «Ну, я вошел в тайник, а там ровно ничего и нет. Только ржавые цепи валяются, да еще вот этот вот еврей-собака, который сдался мне в плен на милость победителя». Я едва успел пропустить стаканчик вина для подкрепления сил после возни с нечестивцем и собирался вместе с пленником вылезть и из подвала, как вдруг раздался страшенный грохот, ну точно гром ударил. Так вот, это обрушилась одна из крайних башен, черт бы побрал того, кто ее так худо выстроил, и обломками завалил выход из подвала. Тут стали валиться одна башня за другой, я подумал, все, ой, не жить мне больше на свете». В моем звании непристойно отправляться на тот свет в обществе еврея. но ну, я и замахнулся этой алебардой, чтобы раскроить ему череп, да стал жалко его седых волос. Тогда я отложил боевое оружие, взялся за духовное и стал обращать еврея в христианскую веру. И верно, с благословения святого Дустана семя попало на добрую почву. Всю ночь напролет объяснял я ему значение таинств и совсем обесилил, потому что если я и прихлебывал изредка поглоточку вина для подкрепления, так это не в счет. Вот. А вот Гильберт и Вибольд, свидетели, они скажут, в каком виде меня застали, я же совсем обесилил. «Как же, — сказал Гилберт, — мы вправду свидетели. Когда мы разгребли щебень и с помощью святого Думстана отыскали вход в подвал, бочонок с вином оказался наполовину пуст, еврей наполовину мертв, а монах почти совсем обессилен, как он говорит. «Вот и врешь, негодяй!» — возразил обиженный монах. Ты сам со своими товарищами выпил весь бочонок и сказал, что это только утренняя порция. А я, будь я еретик, коли я не берег этого вина для нашего начальника. Ну, ладно, это не беда. Главное, что я обратил еврея. И он понимает все, что я ему говорил, почти так же хорошо, как я сам, коли не лучше. «Слушай-ка, еврей, — сказал Локсли, — это правда? Точно ли ты отказался от своей веры?»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 «Нашего разговора! Помнишь, как ты обещался отдать все свое состояние нашему святому ордену?» «Клянусь Богом, милостивые господа!» — воскликнул сак встревоженно еще больше прежнего. «Никогда мои уста не произносили такого обета! Я бедный нищий старик! Боюсь, что меня теперь... Что теперь даже и бездетный! Жальтесь надо мной! Отпустите вы меня!»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 «Зато могу взять у тебя пощечину взаймы. Изволь, только я тебе отплачу с такими процентами, каких и пленник твой никогда не видывал». «А вот посмотрим», — сказал монах. «Стой!» — закричал Локсли. «Что это ты затеял, шальной монах? Ссориться под нашим заветным деревом?» «Это не ссора», — успокоил его рыцарь. «Это просто дружеский обмен любезностями». «Ну, монах, ударь как умеешь. Я устаю на месте». «Посмотрим, устоишь ли ты».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 Однако он встал и не высказал ни гнева, ни уныния. — Ну, знаешь, братец, — сказал он рыцарю, — вот при такой силе, между прочим, надо быть осторожнее. — Как я буду теперь обедню служить, коли ты мне челюсть свернул, а? Вот и на дудке теперь не сыграешь, не имея нижних зубов. Однако же вот тебе моя рука, как дружеский залог того, что обмениваться с тобой пощечинами — Я больше не буду. Это мне, извини, невыгодно. Стал быть, конец всякому недоброжелательству. Давай возьмем с еврея выкуп, потому что как горбатого только могилы исправит, так и еврей всегда останется вот да евреем. Монах, то не так уверен в обращении еврея с тех пор, как получил полуху, сказал мельник. Отстань, бездельник! Что ты там болтаешь насчет обращения? Что такое? Никто меня не уважает.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 И так было довольно сделано. А это кучка сброды и вся не стоила медной монеты. Тот пленный, о котором я упомянул, более ценная добыча. Это щеголь-монах. Он, наверное, ехал в гости к своей возлюбленной, судя по его фронтовской одежде и по убранству его коня. Да вот и почтенный прилад идет, бойкий, как сорока. Тут двое юменов привели и поставили перед зеленым троном начальника нашего старого знакомого. Приора Эмера из аббатства Жарво